Берта Свон, «Магическая академия для попаданки», читает Мария Максимова. Глава первая. Итак, записываем, адепты, тему сегодняшнего занятия. Василиск. Внешность и магические умения. Василиск обладает уникальной впечатляющей внешностью. Его физическая оболочка – это комбинация ящерицы и змеи создавая впечатление непостижимого сочетания страшного и красивого. Василиск обычно вырастает до огромных размеров. Вытянутое и изящное тело Василиска, покрытое чешуей, создает впечатление настоящего щита, который отражает свет, создавая блестящую мозаику. Многочисленные чешуйки варьируются от темно-зеленого до глубокого синего оттенка, делая окраску Василиска распознаваемой и эффектной. Образуя геометрические узоры на его спине, они придают этому созданию изумительное волшебство и загадочность. Ариадна Сартос, красивейшая дриада этого мира, за определенные прегрешения, отлученные советом дриад навечно от материнского древа, и потому постоянно злившаяся на всех вокруг, неспешно диктовала нам лекцию о магических животных и их свойствах. Дриада, отлученная от материнского древа, не имеет права когда-либо появляться и тем более жить в священной роще дриад. Ее силы и жизненная энергия с этих пор черпаются только через амулеты. Деревья больше не подчиняются ей, она не может пить их энергию. Обычно такие дриады после отлучения живут несколько лет и потом медленно угасают. Но бывают и исключения. Небольшой спецкурс, связанный с умениями этих самых животных и защите от них. Посещаемость стопроцентная. Хотя на эти пары народ ходил больше из-за преподши. И ее более чем привлекательны внешности, чем из-за каких-либо там знаний. Высокая, гибкая красавица-шатенка с синими глазами, частенько менявшая свой цвет в зависимости от настроения хозяйки. В темно коричневом платье с правильными и тонкими чертами лица. Она ходила между рядами парт,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 Мощные конечности позволяют ему свободно передвигаться и быстро уходить от преследования или, если потребуется, атаковать зубами и когтями. Мы сидели за столами и послушно записывали услышанное. Василис к нам, третьекурсникам, представлялся кем непобедимым чудовищем. Хуже мифических альтрансов, когда-то наводивших ужас на жителей этого мира. Альтрансы – Или дети тьмы, как их прозвали другие расы, имеют бледную кожу, покрытую мельчайшими прозрачными чешуйками, напоминающими чешуйки рыбы. Глаза альтранцев бывают огромными и яркоцветными, часто с вертикальным зрачком, что придает им загадочный вид. Их волосы могут быть разноцветными, словно пламенем или радугой, а иногда даже светятся своим собственным светом. Альтранцы живут в бездне и редко поднимаются на поверхность. Каждое их появление в мире живых грозит миру морком, голодом, войнами. «Чтоб тебе с альтрансом повстречаться» — наиболее популярное проклятие у людей, гномов, орков и троллей. Мы писали до конца пары, практически безостановочно. И когда прозвенел звонок, наши пальцы болели, а руки подрагивали. Уставшие и измученные, сейчас мы должны были подниматься со своих мест и тащиться на следующую пару — И там с вероятностью 99% снова писать. «Боги, за что?» Страдальчески пробормотала Нария. Оборотница со второй формы волчицы, черноглазая брюнетка, высокая и гибкая, дождавшаяся, пока Ариадна выйдет из аудитории. «Это же издевательство над нами! Диктовать больше часа!» «Зато экзамен сдадим без проблем!» Мечтательно прогудел Шатен Арес, тролль. «В твоих мечтах!» — фыркнула Нария. «Ариадна со всех по сто шкур сдирает, даже с отличников!» «Да ладно! Вдруг с милостивица! Хоть кому-то!» — ухмыльнулся Арес. «Ага, аж два раза! Сначала с милостивица, затем на пересдачу отправит, а потом на еще одну!» Отрезала раздражительно Нария. Я слушал их привычную пикировку, и параллельно собирала сумку, стараясь ничего не забыть в аудитории. Времени для возвращения сегодня точно не ожидалось. Следующая пара — некромантия. А Оркос Лортон Гошес, вампир-некромант, ждать нас однозначно не станет. Влепит неуды всем опоздавшим. И доказывай потом у ректора, что ты не собирался прогуливать, а всего лишь не успел до звонка дойти до аудитории. Я собрала сумку, закинула ее на плечо и направилась к выходу из аудитории. Так Нария быстрее закончит спорить. Увидит, что я ушла, и вспомнит о расписании. А то они с Арасом сутками могут ругаться и доказывать друг другу, кто круче. А вот Лара Урель, Лара, как коротко звала ее я, зеленоволосая красавица с изумрудными глазами, эльфийка из высокородной аристократии, быстро догнала меня на выходе. Наша троица считалась неразлучной. Мы и жили в одной комнате, и занимались вместе и на парах очень редко поодиночке появлялись. Вот и теперь, не успели мы с Ларой пройти несколько шагов по длинному широкому коридору Академии, как Нария присоединилась к нам. «Тупой гоблин!» — раздраженно выругалась она, передергивая плечами. «Он тролль!» — со смешком напомнила Лара. «И это еще хуже!» — отрезала Нария. «Вы от зомби отбиваться готовы?» — иронично поинтересовалась я вмешиваясь в содержательную беседу подруг. На меня посмотрели с негодованием. «Ясно, не готовы. Опять мне придется что-то выдумывать. В нашей тройке именно я, Вероника Андреевна Сиротская, землянка 32 лет, считалась эдаким всеобщим разумом. Наря была уверена, что в моих предках затесались драконы. Лара твердила про богов. Я крутила пальцем у виска и напоминала, что земля — Не магический мир. А значит, там не может быть ни богов, ни драконов. Только люди. Другие расы на Земле просто не выживали. Подруги слушали мои уверения, кивали, делали вид, что верили. Но продолжали настаивать на своем. Вот и теперь, пока мы шли на некромантию, я размышляла, чем и как можно защититься от зомби, обещанных нам преподавателем на прошлом занятии. В учебнике по некромантии зомби описывались как существа с неуклюжей походкой, искаженными чертами лица и голодом, который приводит их к непрекращающемуся поиску свежей плоти для питания. В принципе, в реальности все так и было. Только голод зомби был приглушен преподавателем, намеренно для безопасности адептов. И потому ничего смертельно страшного никому из нас не грозило. Но даже нахождение рядом с зомби приятным не было. А потому я усиленно думала... Как же обезопасить себя и девчат от таких сомнительных соседей? Некромантия проходила на минусовом этаже академии, в аудитории, расположенной под подвалами. Именно там была сильная связь с землей и миром мертвых. И именно там наш препод с удовольствием ставил свои эксперименты на бедных несчастных адептах. С полного ведома нашего ректора, конечно же. Обычная, ничем не примечательная аудитория отличалась от остальных тремя амулетами Зов Вечности, защищающих живых от мертвых. Амулет Зов Вечности способен удержать нежить от проникновения в мир живых, а также при необходимости спасти жизнь и здоровье нерадивого адепта. В остальном же и парты, и доска, и стол для препода были теми же, что и наверху. Едва мы переступили порог, Нас встретил довольной жизнью оркас Лортон Гошес. Он просто-таки лучился от удовлетворения и радости. И я поняла, ничего хорошего нас на паре не ждет.